Глава двенадцатая. Свидание. Сабина. Сегодня весь день было очень тепло, но вечером в городе снова прохладно и дышать легче. С гор приходит ветерок. Тренч пока не надеваю, а беру с собой тренч, повесив на руку. Говорю вслух, бессмелях, и выхожу из квартиры с правой ноги на удачу, как бабушка учила. на улице Едва не подпрыгиваю от удивления, обнаружив шефа прямо у подъезда с букетом цветов. Но только я не на них смотрю, а на него, высокого, плечистого, харизматичного. Нет, я уже месяц отмечаю его идеально чистые и выглаженные рубашки, галстуки и деловые костюмы. Но сейчас он совсем другой, в серых брюках и черной рубашке расстегнутый на две пуговицы. Детали в виде часов, черного ремня и туфель делают его образ законченным и выразительным. И в который раз я думаю о том, что он красивый, и надо все-таки поискать в нем хоть какой-то недостаток. Может, он чавкает? Спасибо за цветы, принимая букет, обхватив его руками. Нариман наклоняется ко мне, целует в щеку, и в нескольких миллиметрах от губ говорит «Ты очень красивая». «Спасибо». От смущения машинально тянусь к волосам и убираю прядь за ухо. «Идем». Он берет меня под руку и ведет к машине. «Куда пойдем?» «Интересуюсь, любуюсь букетом. Из всех цветов я разобрала лишь розы. Просто когда у тебя анасмия, ты не особо вникаешь в название». «Ты не против прокатиться на Коктобе?» Называют одну из главных достопримечательностей Алматы. На горе Коктобе стоит знаменитая телевышка. Расположен парк, рестораны и сувенирные лавки. «Ух ты! Мы с Нафисой были там летом, только утром!» «И как ей?» Нариман нажимает на брелок. И после характерного сигнала открывает для меня пассажирскую дверь. «Больше всего понравился зоопарк». Мы с Ирадой еле ее оттуда увели. Смеюсь, вспомнив, как мы убегали с Нафисой на руках. У тебя чудесная девочка. Кстати, спохватившись, он лезет на заднее сиденье и вытаскивает большой пакет. Это для дочки. Я подумал, что она, наверное, любит рисовать. Нариман, не надо было! К щекам мгновенно приливает краска. Заглядываю в большой красочный пакет на веревочках и вытаскиваю набор маленького художника со множеством карандашей, красок, фломастеров, мольбертом и альбомом. Ничего себе! Нафиска с ума сойдет! У меня есть племенница, подросток. Она ходит в художку и помогла выбрать. Ты хорошо ладишь с детьми, да? У меня их много. Ой, он запинается и округляет глаза. Я имел в виду, у меня-то нет детей, это все племенники. Я поняла. Не смогла сдержать улыбку. Расслабься. Не подумав, на автомате я коснулась рукой его плеча. И он посмотрел сначала на нее, потом на меня. Я тут же убрала ее и взгляд отвела от греха подальше. Добраться до Коктоби можно тремя способами. По канатной дороге, на автобусе или машине. Нариман выбрал последнее. Несмотря на то, что заезд на паркинг ближе к парку стоит дорого внутри меня чуть не кричит практичная женщина бухгалтер но я молчу чтобы ничего не испортить поднимаемся по лестнице на территорию где пока не так многолюдно из-за апрельской прохлады на снова берет меня под руку и ведет на смотровую площадку откуда открывается завораживающий вид на весь город утопающий в зелени и красно-жетых огнях автомобилей стоящих в пробке на широких проспектах и узких улицах. Золотистое солнце собирается садиться, подсвечивая пушистые облака, нависшие над городом. Я вдруг вспоминаю, как мы встречали закат здесь вчетвером. Мама, папа и Ирада. Это было еще до моего замужества. А с Таиром мы здесь никогда не бывали вдвоем. Только пару раз с дочкой. В тот приезд с родителями на Коктобе все было по-другому. Мы с ними поднялись по канатке и так же, как сейчас, любовались красотой Алматы. Улыбнувшись воспоминаниям, я не замечая собственного судорожного вздоха, отчего Нариман спрашивает. «Все хорошо?» Повернув к нему голову и задумчивой улыбкой на губах отвечаю. «Да, вспоминала, как мы последний раз были здесь с родителями. Они погибли в аварии несколько лет назад. На Фисе было полтора». «Прости». Он расстроился и нахмурился. «Если бы знал, не привез тебя сюда». «Нет-нет, наоборот. Спасибо большое, что напомнил». Спешу успокоить его. Я и забыла этот эпизод. А сейчас все перед глазами, будто это было вчера. И здесь очень красиво. Вновь смотрю на любимый город, укрытый сумерками. Сейчас внезапно осознаю, когда умерли мама с папой, а Айрада лежала в реанимации. Я думала, не смогу жить без них. Я просто не знала, как жить. И в том, что я смогла, есть заслуга Таира, его родителей и сестер. Это я сейчас знаю, что он остался со мной из жалости. Но он и Нафиса меня вытащили. И как бы горько не было от его предательства, спасибо ему за это. И спасибо, что правда вскрылась раньше, чем я еще больше в нем растворилась». Ведь тогда не было бы этого волшебного вечера рядом с человеком, который сейчас молча берет меня за руку и крепко сжимает ее, поглаживая большим пальцем кожу. А рана-то на сердце больше не пульсирует и не гноится. Боль от потери родителей растворилась в светлой грусти, а в душе расцветает нечто неведомое и теплым солнцем согретое. расскажи Так простой уйгурский парень стал протеже Ансара Дулатова. Какое он место занимает в казахстанском Форбс? Пятое? Четвертое? Спрашиваю Наримана, когда мы ждем заказ в ресторане. Четвертое. Усмехается и кладет руки на стол. Не поверишь, но совершенно случайно. Не верю! Смеюсь, робко прикрыв рот рукой. Честно, я вообще в его автосалон случайно попал. Работал менеджером в компании по продаже запчастей, хотя учился на экономиста. А как тогда? Мы с коллегой пришли в их офис с предложением, много болтали, пытались все продать. И продали? Да. Расплывается в улыбке. А через несколько дней мне позвонили оттуда и сказали, что им понравилось, как я продавал, и пригласили к себе. Сначала менеджером, потом начальником отдела и в итоге директором когда прежний пошел на повышение. Тогда-то меня заметил Ансар дерисович Параллельно я еще курсы повышения проходил. Бизнес-тренинги разные. Как ты сейчас? Ну, а несколько лет назад он отправил меня в Ташкент. Открывать автоцентр. Жил там два года. Один? Один. Кивает. На праздники только прилетал. И не страдал от одиночества? В каком смысле? Ну... Тянусь за бокалом с водой. Не захотелось жениться, чтобы не быть одному. Так я работал, карьеру делал, старался закрепить позиции. Потом Ансар меня вызвал сюда и сказал, что хочет освоить новый вид бизнеса – продажу автомобилей с пробегом по программе «Трейд-Ин». То, чем мы сейчас занимаемся? Да, у него и была такая концепция. Мы выкупаем подержанные автомобили, готовим их и продаем. Не обязательно меняем на новые. Его идея с автохабом у нас выстрелила. Он все-таки отличный стратег и бизнесмен. Семья, наверное, тобой очень гордится? Ты с родителями живешь? Нет, с ними живет младший брат с семьей. У меня квартира. Не поверю, что тебя не пытались женить. Восклицаю. И жду, пока подошедший официант поставит перед нами тарелки с едой. Пытались, но неудачно. А потом меня тетя спросила, нет ли у меня определенных наклонностей. Он загадочно улыбается и вскидывает брови. «Каких? В смысле? Не извращение цветы? Нет». Он сгибает руку в локте и пальцами касается подбородка. «Я же делаю еще глоток воды в ожидании ответа». Тетушка подозревала, что я не по женщинам. Давлюсь выпитым и начинаю сильно кашлять. Нариман подбегает ко мне и похлопывает по спине. «Прости, прости, я не рассчитал!» Сквозь смех узвеняется он. «Ты как?» Беру со стола тканевую салфетку и прячу в нее свое красное лицо. «Боже, стыдно-то как! Все в порядке!» Сеплю я. «Это очень смешно, правда! Только ты же не того?» «Нет!» — оправдывается Нариман. «Нет, нет, я...» У него снова такое смешное лицо отсказанного, что мне даже жалко его. «Отлично. Я рада». Хриплю, приложив руку к груди. «Мне надо в уборную», — заявляю я. «Да, конечно». Растерянно говорит он и поднимается, провожая меня взглядом. Вернувшись через несколько минут, вижу, как он серьезно и увлеченно печатает на телефоне. «Это снова я?» Сообщаю, подойдя к столу, после чего Нариман резко убирает смартфон экраном вниз. Еще раз прости. Да ладно. Шутливо отмахиваюсь. Это было неожиданно, но весело. Ну а ты? Есть что-то интересное? Задумываюсь и смотрю на красивый букет в небольшой прозрачной вазочке. У меня очень редкое заболевание. Вижу, как он мрачнеет и тревожится. Расслабься. Оно вообще не страшное. У меня она смея Я не ощущаю и не различаю запахи. Серьезно? Восклицает он. Вообще никакие. Совершенно. А цветы, которые я подарил сегодня? Очень красивые, замечаю я. Но я не знаю, как они пахнут. Вкусно пахнут. Вот видишь, а я вообще не почувствовала. Я не знаю, как пахнет яблоко, например. Трава, наша еда, дождь. Ты? Ничего себе. Впервые слышу об этом. И каково это? Задумываюсь. Каково? Одновременно весело и опасно. Мне чужды неприятные запахи, когда они, например, морщит нос и страдают. С другой стороны, мама всегда боялась, что я прозеваю утечку газа. Ах, и еще одно. Я так и не почувствовала, что от мужа пахло другой женщиной, когда он мне изменял. Да нормально, я привыкла. Это был удивительный вечер. Мы много болтали, смеялись, шутили, узнавали друг друга. Мне хотелось разговаривать с ним еще и еще, хоть до утра. Но время близилось к полуночи, а завтра мне надо ехать за Нафисой. Летим по ночному городу ко мне домой. Я снова рядом с ним. Только теперь ощущаю, как сокращается расстояние между нами. На очередном светофоре, когда я смотрю на светящиеся вывески магазинов, Нариман неожиданно берет мою руку и сжимает. Повернув голову, безмолвно слежу за тем, как он подносит пальцы к губам и целует их. У меня от этой неожиданной ласки все внутри трепещет и теплеет. Я никогда не переживала ничего подобного поскольку такое проявление симпатии случилось в моей жизни впервые. Зажигается зеленый, он давит на газ, но не выпускает мою ладонь, а только переплетает наши пальцы. «Нормально?» — спрашивает наконец. «Вполне». Мои губы расплываются в улыбке. Пока он сфокусирован на дороге, я украдкой смотрю на него, изучая лицо. В нашу первую судьбоносную встречу Я совсем его не разглядела. Он был просто для меня обычным мужчиной. А сейчас? Сейчас я хочу дотронуться до колючей щеки, прикоснуться к губам, снова почувствовать их твердость и сладость. Мои мысли прерывает мелодия звонка, что раздается на весь салон. На встроенном дисплее отображается входящий вызов и имя. Рузанна. Красивая. Поняла, что уйгурская. Короткого взгляда на Наримана хватило, чтобы понять, что этот звонок застал его врасплох. Он сбрасывает его и сразу же переключает радиостанцию. — Если это срочно, не смотри на меня. Поговори. — Нет, это может подождать. Перезвоню потом. Не бери в голову. — Интересно, это сестра или родственница? Он рассказал, что из большой семьи, так что не удивлюсь, если угадала. В моем дворе Нариман снова паркуется на то же место, что и вчера. Он вытаскивает ключи из замка зажигания, и внутри становится темно и тихо. Я же сижу, вжавшись спинку мягкого кресла и сложив руки на коленях. Жду. Немного дрожу. Предвкушаю. «Спасибо за прекрасный вечер. Шепотом благодарю мужчину. Мне было очень хорошо. И мне». Развернувшись корпусом ко мне, он смотрит на меня так, будто заглядывает вглубь. «Никогда мне не было так легко и хорошо, как с тобой, Сабина». Нервно сглатываю, услышав его признание. Такое искреннее и откровенное, что дрожь моя только усиливается. А когда Нариман снова берет меня за руку и притягивает к себе, я уже забываю обо всем на свете и отдаюсь долгому, прощальному и горячему поцелую. Одна ладонь на моем лице, другая спускается вниз и проскальзывает под распахнутый плащ. От того, как рука этого мужчины сжимает кожу на талии, из груди вырывается стон. Вот значит, каково это — быть желанной.